Мягко как кошки ММ-568 и ММ-567 крались за спиной ММ-321, которая была увлечена работой. Миллиарды телезрителей могли наблюдать за тем, что происходит сразу с трех точек. С камеры капитана, демонстрировавшей отключаемые провода и приборы, а также через камеры, закрепленные на шлемах, Двух других астронавток, готовившихся прыгнуть на спину Эмми-321. Достаточно сократив расстояние, они бросились в атаку. Но капитан увидела их отражение в хромированной поверхности бомбы. Она резко обернулась и метнула отвертку в шлем Эмми-567. Стекло разлетелось в дребезги, инструмент вонзился в глаз и вошел в мозг. Эмма-567 пошатнулась, упала на колени и рухнула, уткнувшись лицом в бугристую поверхность. Эмма-568 попыталась зайти сбоку. Две микроженщины схватились в рукопашные, на толстые скафандры, сковывали каждое их движение. Одна из них схватила лом, другая — отбойный молоток. Астронавтки покатились по земле. Кадры передаваемые камерами закрепленными на шлемах смешались. Наконец одна из них встала, а вторая осталась лежать на земле, торчавшим из груди отбойным молотком. Но как в этом перепачканном скафандре узнать, кто победил?